Глава первая. Я слышала, как ссорятся родители, закрылись в комнате и орут друг на друга самозабвенно. Спрашивается, зачем было закрываться? Могли бы прийти сюда и пособачиться у меня на глазах. Все равно слышу каждое их слово. И так настроение паршивое, потому что в универе ничего не успеваю. Понятно, что сама виновата. Вовремя все нужно было делать, а никогда подошло время консультаций и защиты проектов. Я же весь семестр прогуляла, а в конце ноября опомнилась. Еще не хватало, чтобы на четвертом курсе меня отчислили. Снова попыталась сосредоточиться на том, что читала, но вместо этого прислушалась к очередной едкой маминой реплике: Надоело жить в нищете! Я как могу пытаюсь отложить эти крохи, а ты и их все спускаешь. Отец в долгу не оставался. Орал что-то на тему «хорошенькая нищета, когда полки в холодильнике ломятся от припасов». Тут я с ним была согласна. Продуктов в дом он тащил более чем достаточно. И опять же в этом вопросе вставала на мамину сторону, что столько нам не нужно. У папы в этом плане был пунктик. Колбасы он покупал несколько видов, всегда формировал запас тушенки, рыбных консервов, сгущенки. Но куда столько? Наверное, это шло из детства, когда они с бабушкой жили в проголодь на ее зарплату учительницы. Но сейчас же и время другое. Не нужно создавать стратегический запас, в магазинах всего полно, были бы деньги. Кроме того, в нашей семье было заведено, что по магазинам ходит он. Поначалу мама нормально это воспринимала, а потом сопротивляться было поздно. Отец ни в какую не хотел менять заведенный порядок. Считалось, что таким образом он избавляет ее от лишних забот, облегчает жизнь. И дело было даже не в этом. Отец очень хорошо зарабатывал. Хватало бы на все, если бы несколько лет назад у него не появилась тайная болезнь. До поры тайная. Пристрастился он к рулетке. Несколько раз в неделю мотался в казино. Частенько проигрывался там в пух и прах. Естественно, спускал все отложенные деньги, которые сам же и зарабатывал. Куда бы мама ни прятала их, находил, словно чуйка у него какая-то была на этот счет. И как излечить его от этой пагубной страсти, мы с мамой ума не прилагали. Чего только не перепробовали. К психиатру записывали – К знахарке водили, пытались увещевать. Все бесполезно. В назначенный день он снова отправлялся в казино. В общем, тут я с мамой тоже была солидарна. Постепенно только полный холодильник и характеризовал нас как состоятельных людей. А на деле я уже давным-давно не могла покупать себе так часто, как хотелось бы, что-то из обновок. Плату за учебу вносили всегда с опозданием. Мама все чаще перехватывала денег у соседей или родственников до папиной зарплаты. И дома не скапливалось ничего на непредвиденные расходы. Все чаще я подумывала бросить университет, но мама бы этого не пережила. Если у папы был пунктик по части еды, то у мамы это касалось учебы. Вбила себе в голову, что должна непременно дать дочери высшее образование и запрещала мне даже заговаривать на эту тему. А я откровенно не тянула. Даже не думала, поступая на архитектурный, что будет так тяжело. Я-то думала, тут сплошное творчество. А на деле оказалось все совсем не так. Мало того, что чертить приходилось до отури, так еще и расчетов делать тоннами. «Творчество», мать его, «одно название». Слава богу, вроде перестали кричать. Оставалось надеяться, что родители не поубивали друг друга. Не успела подумать, как услышала звук захлопываемой двери. Все ясно. Отец ничего лучше не придумал, как снова отправиться в казино. Проклятая зависимость. Маму жалко. Я вышла из комнаты и отправилась на ее поиски. Мама сидела на кухне, подперев голову и шмыгая носом. «Не могу так больше», — посмотрела она на меня. «Может, нам развестись?» Она просила совета, а что я могла ответить. Конечно же, я не хотела, чтобы родители разводились, но и понимала, что дальше так продолжаться не может. «Мам, решай сама», — опустилась я на соседний стул и обняла ее. «Ты же знаешь, что я всегда тебя поддержу». Но и отца мне было жалко. Я его очень сильно любила, как и он меня. Понимала, что азарт – это болезнь, и ее нужно лечить. Но как, одному Богу известно. С мамой мы засиделись на кухне допоздна. Распили бутылочку вина, поболтали за жизнь, как частенько делали. Я видела, как она оттаяла и снова с оптимизмом взглянула на жизнь. А что еще для меня может быть важнее?» Естественно, не какой-то там архитектурный проект. Ночью меня разбудил отец. «Алина, проснись!» — тряс он меня за плечо. «Пап, ты чего?» Я уселась в кровати и уставилась на него. В темноте не могла разобрать, как он выглядит, но вроде трезвый. «Тебе нужно срочно уехать!» Его голос звучал неестественно глухо, словно он изо всех сил старался говорить тихо, Когда хотелось кричать во все горло. Куда? Зачем? Я не понимала ровным счетом ничего, как и проснуться до конца не могла. Поедешь к тете Лене, в Самару, а потом посмотрим. Тетя Лена, мамина сестра, жила в Самаре. Это 200 километров от нас. Мы частенько наведывались к ней в гости по выходным. Своих детей у нее не было, и ко мне она относилась как к дочери. Они даже с мамой шутили, что одна я у них на двоих. Конечно, против возможности погостить у нее я ничего не имела. Но не сейчас же, когда идет защита проектов и на носу зачетная неделя и сессия. «Пап, я не могу, у меня учёба!» Как можно спокойнее проговорила я. Понимала, что эмоции сейчас проявлять нельзя. Отец был явно не в себе. Уж не обкурился ли он травки?» «Ты должна!» — повысил голос он, но тут же опять перешел на шепот. «Так надо, доча!» «Да зачем? Можешь ты объяснить, кому это надо?» «Я уже тоже едва сдерживала себя. Мало того, что разбудил среди ночи. А с утра мне к первой паре, между прочим. Так еще и несет чушь какой-то про отъезд. Моя жизнь в опасности. Да и твоя тоже!» Голова отца свесилась на грудь, словно разом его покинули силы. Вот во что он влип. Я почувствовала, как на голове зашевелились волосы от ужаса. Уж не мафия ли ему угрожает? «Пап, давай завтра спокойно все обсудим и придумаем, как лучше поступить». «Нет», — снова перебил он, — «завтра может быть поздно. Ты должна уехать сегодня же. Я сам тебя отвезу к тете Лене». «Надо бы подальше, подальше!» — бормотал он, словно забыв про меня. я даже испугалась, не сошел ли отец с ума на почве азарта. «Это слишком близко. Он найдет ее!» «Да кто найдет, пап? Кто?» Затормошила я его за плечо. «Папочка, расскажи мне толком, что случилось. Кто нам угрожает и чем?» «Не могу». Совсем сник он и как столетний старик. Доигрался я, доченька, чуть не плача произнес он, и теперь ты в опасности. Все, больше ничего сказать не могу. Быстро собирайся, мы едем сейчас же. Он потянул меня за руку, заставляя покинуть такую уютную и теплую постель. Я зябко куталась в дубленку, пока отец прогревал машину. В салоне сидеть было еще холоднее. Морозы уже держались серьезные, а вот снегу выпало мало. Точнее, его не было совсем. Лишь тонкая ледяная корка покрывала асфальт и промерзшую землю. Я с тоской посмотрела на темные окна нашей квартиры на четвертом этаже. Мама спала крепким после вина сном. Разбудить ее отец не позволил. Даже поцеловать на прощание не разрешил. Все время, пока я собирала сумку, он стоял рядом и подгонял меня. Постепенно его нервозность заразила и меня. Я продолжала ровным счетом ничего не понимать, но уже жутко боялась. И почему-то в этот момент мне подумалось, что маму я увижу не скоро, если увижу еще вообще когда-нибудь. По щеке скатилась одинокая слеза, которую я сердито смахнула. Я не знала, что будет с моей учебой дальше. Заручилась только обещанием отца сходить в деканат и оформить академический отпуск. Собственно, этот факт меня волновал меньше всего. Я даже радовалась тайком, что можно целый год даже не вспоминать про универ. Достал он меня ужасно. «Садись уже, поехали!» Отец распахнул переднюю дверцу нашего «Хюндая». Ехали мы долго. Трасса была скользкая, и отец не разгонялся. Я сначала пыталась хоть что-то выведать у него, но когда поняла, что он не скажет ни слова, откинулась на спинку сиденья и задремала. Тетя Лена нас не ждала. Отец хоть бы предупредил, позвонил ей. Да и я тоже хороша, не подумала об этом. «Что случилось?» — попледнела она, когда заспанная открыла дверь. Еще не было и шести утра. Конечно, все нормальные люди спят, Они зевают, как я, того и гляди, рот порвётся. «Успокойся, Лен, всё нормально», — поспешно заговорил отец, заталкивая меня в её квартиру и закрывая за нами дверь. «С Юлей, моей мамой, всё в порядке. И с нами тоже. У Аленки вот только неприятности». Ткнул он меня локтем. «Можно, она поживёт у тебя какое-то время?» «Здрасте, приехали. Оказывается, неприятности у меня». Гораздо же ты, папочка, врать, а я скажите на милость, что буду придумывать, когда тетя устроит мне допрос с пристрастием. Об этом мне сейчас совершенно не хотелось думать. Больше всего я мечтала завалиться в мягкую постель. Тетя Лена устроила меня с комфортом. Выделила собственную комнату, застелила диван и велела ложиться спать. Мудрая она у нас, расспрашивать не стала. Видела, что я едва стою на ногах. Да и я уговаривать себя не заставила. Тут же завалилась спать, решив подумать обо всем спокойно, когда проснусь, отдохнувшая. Да и папу можно будет попытаться расспросить поподробнее, а вось станет разговорчивее. Проспала я до полудня и очень расстроилась, когда тетя Лена сказала, что папа уже уехал. Так он и не задержался. Успокаивала она меня, в чем не очень-то и преуспела. «Почти сразу уехал. Ладно, хоть чаем его напоила. Как не уговаривала отдохнуть, ни в какую не соглашался. Сказал, на работу должен успеть». «На работу? Конечно. Я-то точно знала, что сегодня у него выходной. И удрал он только потому, что не хотел отвечать на вопросы тети. И посыпались они на мою голову». «А чего у вас случилось?» Какие такие неприятности у тебя, что аж из города пришлось уехать?» Подозрительно прищурилась тетя Лена. «Спасибо, папа, тебе еще раз. Вот что мне сейчас плести в твоем, между прочим, оправдание. «Да там такое...» Замялась я, придумывая, что соврать, а получилось вполне естественно. «С парнем я поссорилась, а он не совсем нормальный оказался. Ну, ты понимаешь, с головой не все в порядке». Преследовать стал меня, угрожать. Идиот какой-то. Вот мама с папой и испугались, отправили меня к тебе. Ворола я самозабвенно и даже не краснела. единственно промелькнула мысль, как папа все будет разруливать. Что скажет маме, когда она спросит, где я? А если мама решит позвонить своей сестре? Та начнет рассказывать про меня, а мама и не знает, что я тут. Ох, что-то аж голова разболелась от всех этих мыслей. Пусть уж папа как-то сам разруливает ситуацию, а я лучше воспользуюсь долгожданным отпуском и бездельем. Правда, чем заняться в городе, где у меня нет друзей, я не знала. Поэтому ничего лучше не придумала, как проваляться с книгой на диване до самого вечера. Потом до ночи смотрела кино, пока меня не сморил сон. Незадолго до этого проводила тетю Лену на работу. Сегодня у нее была ночная смена». Пробуждение свое не могу назвать приятным. С меня просто-напросто сдернули одеяло, когда мне как раз снилось что-то романтическое. Кеска ворвался в сознание противный мужской голос. Вернее, сам голос мог бы быть приятным, если бы не ехидные интонации в нем. «Пора вставать!» В первый момент я даже не сообразила, что вижу рядом с собой мужской силуэт залитый лунным светом, падающим из окна. Приснится же такое. Но уже через пару секунд я проснулась окончательно. Рядом с диваном стоял здоровенный мужик и разглядывал меня. Лица его я не видела, но поняла, что одет он во что-то типа длинного кожаного плаща. Волосы блестят и зачесаны назад, так гладко-гладко. Это я тоже успела рассмотреть, пока паника не парализовала меня. Стоило только осознать, что все это мне не снится, и в дом проник посторонний мужчина, как мне стало настолько страшно, что сил хватило только забиться в угол дивана и натянуть до подбородка одеяла. Где-то по касательной пронеслась мысль, как хорошо, что дома нет тети. Значит, она точно не пострадает а я, по всей видимости, доживаю последние секунды. «Ты часом не глухая?» — вновь заговорил мужчина. «Только этого не хватало! Эй!» — помахал он перед моим лицом. «Может, ты еще и слепая?» Ответа он так и не дождался, учитывая, что от всепоглощающего страха я потеряла способность мыслить, двигаться и говорить. «Черт!» — выругался он. «Прости, брат». Пробормотал тут же. «Час от часу не легче». С этими словами он схватил меня за плечи и выдернул из кровати. Поставил прямо перед собою. Вернее, хотел поставить, но ноги меня отказывались держать. Это пришлось сделать ему. Отстраненно услышала какой-то монотонный звук. С опозданием поняла, что это я подвываю, даже поскуливаю, как подбитая собака». «Ладно, хоть не немая!» — усмехнулся мужик, закинул меня на плечо, а дальше я даже не поняла, что произошло дальше. «Только мы оказались совершенно в другом месте».